Ирлиц терзался мыслью, что шифровки, которые он отправлял домой в ответ на запросы центра, лишь малая талика того, что он мог дать. Он не ждал вопросов, он настаивал, просил, требовал, взывал к постоянной готовности. Но когда он писал в центр, что англичане ищут контактов с Москвой не для того лишь, чтобы столкнуть лбами Кремль с Берлином, хотя и такая возможность не исключена. Когда он сообщал, что сорок первый год будет годом войны Гитлера против Советского Союза? Когда он не просто говорил, а доказывал, не просто доказывал, а кричал, и крик его был втиснутый в таблички с отрешенно-спокойными строчками кода О том, что эта весна должна стать порой налаживания надежных контактов со всеми, кто уже борется против Гитлера, и когда он не получал ответа на свои шифровки, отчаяние овладевало им, и много сил приходилось тратить на то, чтобы утром появляться на «Принц-Альбрехт» в трассе таким, каким он уходил вчера» ироничным и спокойным. Сейчас, здесь, в Югославии, когда он услыхал на аэродроме в Загребе славянскую речь, когда ему сказали «извольте», протягивая билет, и когда к нему обратились «молим вас», а официант, поставив перед ним кофе, пожелал «приятно», и он вынужден был сделать непонимающее лицо, хотя отлично, До горькой радости понял давний Кирилло-Мефодиевский смысл этих слов, и когда он сидел в кафанах и в холле-отеля и понимал окружавших его людей, говоривших на одном с ним языке, на славянском, он ощущал в себе новую силу и новую решимость. Он боролся сейчас за частицу того мира, культура которого воспитала его. И хотя он считал, что развитие человеческой истории имеет не столько географическую, сколько социальную направленность и принадлежит всему миру, тем не менее история планеты прежде всего проявляется в истории тех или иных народов. Только потому история и смогла остаться наукой, ибо предмет исследования был конкретно обозначен. А история его народа была дорога ему особенно, и винить он себя в этом не мог, и казнить за национализм не имел оснований, ибо главная его идея отвергала примат национальной принадлежности, выдвинув на первый план примат принадлежности социальной, то есть классовой. Сейчас, находясь в Югославии, Штирлиц явственно увидел реальное начало борьбы братского народа Гитлера. Поэтому был он особенно собран и постоянно ощущал продольные мышцы спины, которые напряжены, как при драке. Это ощущение собранности было радостным, и он знал, как бы трудно и сложно ему не пришлось, он обязан выстоять. Вот поэтому-то Штирлиц и возвращался в Загреб так спокойно, хотя и выжимал максимальную скорость из Мерседеса, и машину свистяще заносило на крутых поворотах, и ждал его в эспланаде Вейзенмайер, и пропустил он все сроки для встречи с Радыгиным и Везичем. Тем не менее, он не испытывал страха или неуверенности. Наоборот, он поджался, как боксер перед ударом, и верил в свою победу, ибо ощущал себя частицей добра в его тяжкой и долгой схватке со злом. Видимо, уверенное желание победы добра над злом есть импульс особого рода, непознанный и необъяснимый до сих пор наукой. Начатая политическая акция, импульсом которой была шифровка Штирлица о противоречиях между Рейхом и Римом, развивалась в неожиданных и странных параметрах. В данном случае категория случайного выполняла функции обязательного. Именно так получилось в те часы, когда Штирлиц гнал консульский Мерседес через вечерние яйца и засыпавшую баню луку в загреб.